Вечер. И вот, наконец, наступает время гармонии. Время расслабления, подведения итогов. Вечер – прекрасная возможность услышать себя, свое тело, свои желания. Что может помочь вам почувствовать себя богатой на уровне ощущений? Может быть, это ванна с вкусным ароматом пены? Может быть, ароматические свечи? Может быть, душистый крем для тела? Вы наносите его перед зеркалом ванны, представляя себе той самой Кейт мидлтон Или вы хотите сегодня быть Дженнифер Лопес? Пожалуйста. Почувствуйте себя богиней. Бокал вина? Пожалуйста. И пена для ванны, и крем, и даже вино не стоит за предельных денег. Но они создадут вечерний антураж, после которого вы, расслабленная, сядете смотреть фильм или слушать интересную лекцию. А затем, уже перед сном, проветрите спальню, убедитесь, что постельное белье свежее, что орхидея стоит на подоконнике, а духи на прикроватной тумбочке. Словом, вас окружает все то, что позволит вам на следующее утро проснуться и вновь ощутить себя королевой.